Барона подняли среди ночи. Командир разведотряда, вассал сангроа некий Нестор, доложил, что лично наблюдал за рекой огромный лагерь. Около сотни костров, шатры, конные дозоры. Противник вышел навстречу, и, судя по всему, к Регласу пришла помощь. Жермен велел разбудить баронов Шарле и Дэна. Сообщил им данные разведки. Бароны с просонья начали высказывать какие-то идеи. Кто предложил отойти назад, кто напасть прямо сейчас, «Эддинс вообще сказал, что надо послать к врагу гонца!» Жермен слушал внимательно, никого не перебивал. Сведения о больших силах Регласа произвели на него впечатление. Он-то думал, что идет против небольшой дружины, усиленной нечистью и колдуном. А тут оказывается крупное войско. По меньшей мере, равное их войску. Было над чем поломать голову. Дэн высказался уже в конце, когда запас идей у переполненных эмоциями баронов иссяк. «Идите спать!» «Никто ночью воевать не будет. Ни мы, ни Реглас. Он не круглый дурак лезть в темноте на защищенный лагерь. Да и далеко он. Верс десять. Видимо, Реглас для предстоящего сражения выбрал то поле, что мы осматривали днем. Тогда завтра дадим на нем бой. А пока надо отдыхать». Спокойная, уверенная речь подействовала на всех. Вопреки ожиданию, ни Сан-Груа, возражать и сомневаться не стали. А то мы порешили. Жерман отправил всех спать и приказал усилить посты. А Дэна попросил с самого утра выехать на разведку и уточнить положение войска противника. Дэн, конечно, согласился. Барон уже играл на него. Подсказывать и направлять больше не надо. Четыре десятка всадников хватит. Дойдите наемников, с ними проще. Хорошо, сэр Томак, так и сделаю. Тогда до завтра. Довольный Дэн пошел спать. Утром ему надо сделать лишь одно обосновать присутствие в разведотряде Сабины. Но это уже мелочи. Рано утром Эрвуд устроил последнее перед операцией совещание. Приехали спешно вызванные Эккен, прибыли Дьяконов, Юсупов и Замятин, пришел Бармин. «У нас все готово», — доложил Ральф. «Оружие в порядке, чучело мы расставим после того, как проведем захват пленницы. Разведка Бионики постоянно следит за приграничным районом и даст знать, когда появится войск оборонов» кто остался на базе. Все клоны и 14 человек. Из них охрана 6 человек. Двое будут нести дежурство у аппаратуры, двое охранять технический сектор и двое на смене. Эрвуд посмотрел на есупова Бармина, Дьяконова, Замятина. Они тоже остаются на базе. Кроме них, здесь еще будут три женщины. Все остальные сотрудники пополнили собой войско Регласа. Кто зачислен в стрелки, кто обслуживает пехоту, чучело. Тех обредили в длинные накидки и вооружили копьями. Вышло неплохо. С расстояния в полсотни метров отличить их от настоящих людей невозможно. Ждите появления Наврудского и Ковыч. С ней капитан передаст последние данные о войске баронов. Майор сделал паузу, потом добавил. «Я перейду на землю через шесть часов. На пятнадцать ноль ноль у меня назначена встреча. Может, смогу получить не только продовольствие и материалы, но и людей» а также оружие и боеприпасы. В любом случае, я вернусь к 18 часам. На время отсутствия и до приезда Наврудского старшим назначаю Дьяконова, его помощником Экена». Ральф привычно козырнул, а доктор склонил голову. «Перед битвой проверьте еще раз аппаратуру, всю, чтобы не повторилась история с беспилотником». «Сделаем», — ответил Дьяконов. «Это не проблема, лишь бы твоя поездка была» не напрасной». «Лишь бы Наврудский все сделал», — возразил Эрвуд. «Это сейчас главное. Сумеет провести операцию успешно? Получим как минимум полгода на развитие базы и устройства колонии. Ладно. Если вопросов нет, давайте по местам. Скоро все начнется». Когда все пошли к выходу, он придержал Юсупова и негромко заметил. «Держи станок все время включенным. Сколько бы энергии это ни съело. «Хорошо, и не подпускай к нему никого, кто знает, не ударятся ли наши бравые помощники в панику, еще наломают дров». Юсупов пристально посмотрел на Эрвуду, но ничего не сказал. Вероятно, такая мысль приходила и ему. На этот раз разведотряд разделился на несколько групп и шел быстрым темпом, не делая остановок. Дэн, который фактически командовал разведкой, Предложил, а точнее приказал Кобруку растянуть ряды, объяснив это просто. «Мы и так знаем, что они здесь. Надо лишь выяснить, насколько далеко продвинулись и где готовы нас встретить. Поэтому тактика простая. Выскочили, посмотрели и назад. Ни в какие стычки не влезать. Скорость и внезапность наши в наши козыри». В какой-то мере это было верно. «Даже если разведгруппы налетит на противника, то успеет слинять раньше, чем тот придет в себя и организует погоню». Да и не станет враг преследовать. Знает, что сам может попасть в засаду. Но вообще такая тактика попахивала авантюрой. И Кабрук мог вполне обоснованно спросить Дэна, какого черта тот так рискует людьми. Однако в том-то и дело, что не спросит. Кабрук отлично знал, зачем сэр Томак это делает. Два десятка воинов под командованием десятника Джеладье из дружины Дэн отправил западнее холмов, а сам с ковруком пошел восточнее. Джеладье непременно нарвется на лагерь Регласа неподалеку от поля. И это станет решающим фактором при определении места сражения. Ни Жермен, ни другие бароны иной вариант рассматривать не станут. Некогда, да и незачем. Сабина ехала на смирной лошадке рядом с Дэном. Закутанная в плащ фигура сгорбилась в седле, воплощая собой смирение, страх и покорность. Дэн даже не стал ничего объяснять Жермену по поводу ее присутствия в отряде. Вопрос задал десятник Лэрбет. Его с пятеркой дружинников барон отрядил в качестве наблюдателя. Если бы тебя, парень, пытали, как ее, ты бы тоже захотел поближе взглянуть на мучителей. И не только взглянуть. Она готова ногтями глаза им все выцарапать. Объяснение было настолько бредовым и нелогичным, что Лэр даже не нашелся, что сказать. Да и перечить сэру Томаку особого желания не было. Едет женщина, и пусть едет. Около часа они кружили у края леса, постепенно смещаясь к Гаю и реке. Дэн намеренно отстал от дружинников, с которыми теперь ехала Сабина, и приблизился к Кабруку. Тот с беспокойством поглядывал по сторонам. Знал, что все произойдет где-то здесь, и, может, прямо сейчас. Дэн его нервозность заметил и негромко сказал «Спокойнее, тебе и твоим парням ничего не грозит. Главное, не лезьте вперед и не сильно размахивайте топорами». «Угу», — буркнул Кабрук, — его настороженность не прошла. «Одно дело знать, что тебе вроде ничего не грозит, другое — понимать, что полностью гарантировать безопасность нельзя». «Оттяни своих к дороге, посоветовал Дэн, — «вдоль Гая ехать не стоит». Он чуть пришпарил коня и погнал его к пятерке Лэрбэда. Сейчас отряд четко разделился на две части. Десять всадников проверяли опушку Гая, другой десяток обследовал лук возле реки и узкий овраг, заросший орешником. Между ними было около километра. Расстановка идеальная. Если нападать, то... Не успел Дэн додумать как из-за крайних деревьев Гая вдруг выметнулись несколько всадников и молча налетели на пятерку Лэрбеда. За всадниками выбежали пятеро пеших воинов и напали с другой стороны. Дружинники от неожиданности не успели перестроиться для защиты и встретили атаку врага Порзень. «Вперед!» — рявкнул Дэн, вынимая саблю из ножен и ударом шпор посылая коня в бой. «Бей!» Его приказ послушали и те, и другие. Зазвенела сталь. Дружинники сошлись лицом к лицу с воинами Регласа. Это была неравная схватка, ибо пробить броню киберов топоры местных воинов не могли, а плаши спокойно прорубали кожаные доспехи, шлемы и наплечники. Почти одновременно трое дружинников полетели с седел орошая траву и землю кровью. Ещё двое с неимоверным трудом отражали яростные наскоки пехотинцев. Дэн врубился в гущу сражения, с налёта сшиб одного всадника, оттеснил второго и тем самым спас раненого дружинника. Пятерка наемников поспешила следом, заходя в врагу во фланг. Дэн краем глаза увидел это и заорал во всю мочь. «Кабрук!» Услышать ли наемник его не волновало. Главное, чтобы услышал Сэм. Это он командовал засадой. И он должен был умерить пыл киберов, дать команду отойти. В это же время Сабина... Оставленная без прикрытия, угодила в окружение сразу трех пеших киберов. Она кричала, стегала техплеткой, но отогнать, конечно, не могла. Киберы уже подхватили лошадь под узцы и волокли к деревьям. Дэн отмахнулся от последнего кибера и, раздирая коню уделами рот, развернул его к пехотинцам. «Назад, Сабина! Назад!» Давно он так не орал. «С войны!» Когда из последних сил тянул ребят в гору, спеша занять позиции прежде, чем туда доползут боевики. «Назад!» Лошадь Сабины уже скрылась за деревьями. На пути Дэна вырос пехотинец. Судя по знаку, на правом плече это кибер из десятка «Ц». Дэна в лицо он, конечно, знал и помнил задание — вступить с капитаном в схватку и драться во всю мочь, но ударов по голове не наносить. Но Дэн и не дал ему такой возможности. Взмахом сабли отвел палаш в сторону и, вынув ногу из стремени, врезал каблуком по лбу кибера. Тот улетел в кусты. Из-за деревьев в сторону Дэна и подскакавших наемников полетели болты. «Назад!» — уже гораздо тише крикнул Дэн. «Не лезть!» От реки к месту шибки во весь опор скакал второй десяток. «Противник!» видя численное превосходство дружинников и наемников, спешно отступил в глубь Гая. Преследовать его не имело смысла, да и довольно опасно. Отряд и так потерял двух воинов убитыми и двоих ранеными. До нельзы расстроенный Дэн не мог произнести слова. Командовал Кабрук. Он приказал забрать убитых и раненых, поймать их коней и быстро уходить, пока к врагу не подошла помощь. Их здесь все равно больше рисковать не стоит. Главное уже выяснили, противник рядом, занял пограничный район. Кабрук даже не дал воинам осмотреть тела убитых врагов и снять с них доспехи. Отряд спешно покинул опушку Гая и поскакал к холмам, где было место встречи с отрядом джеладья. Воины были злые и растерянные. Внезапная стычка, потери, явное преимущество воинов врага в бою настроения не добавляли. Но больше всего жалели несчастную женщину, чудом сбежавшую из плена и вновь угодившую в него. Как она дралась, как кричала, действительно была готова выцарапать глаза голыми руками. Ларбет, мрачный и хмурый, и тот выразил сожаление Дэну, мол, жаль, баба пропала. Но бог все видит, он должен помочь бедной несчастной женщине выжить в плену. Насколько бы он изумился, если бы увидел, как опечаленный Дэн повернул голову к кабруку, подмигнул ему и дернул уголком губ. А наемник ответил понимающим кивком. Все прошло просто замечательно. Наемники увидели воочию, сэр Томак умеет проворачивать сложные операции. Значит, и в остальном ему можно верить. Через полчаса Эрвуд и Ральф получат последнюю информацию и примут окончательное решение проводить сражение по прежнему плану и тогда уже ничего невозможно будет изменить